«Прошу прощения!» — громко и резко сказал коренастый господин, подходя к киоску. Князь посторонился. Незнакомец коротко поклонился Варе, высыпал на тарелку несколько зазвеневших полуимпериалов. «Из ваших рук, мадемуазель!» «Здесь, здесь слишком много, сударь!» — растерянно сказала Варя, собирая по прилавку рассыпавшиеся золотые. Князь неприятно растянул тонкие губы, изображая улыбку. Оранжерейные цветы стоят дорого, Варвара Ивановна. И, поклонившись, неторопливо пошел к выходу. Варя проводила его глазами, вновь глянула на щедрого господина. — Вы заплатили за вазу ровно один цветок. Господин улыбнулся показав крупные белые зубы. — Один, но из ваших рук. — Благодарю, — сухо ответила Варя. Ей не понравились развязные нотки. — Какую желаете? — На ваш вкус. Варя выбрала розу, протянула. Незнакомец взял цветок, неожиданно задержал ее руку. — И турвайса! У вас не будет отбоя от кавалеров. «Но тур вальса за мной!» «Вы... вы слишком...» Варя вырвала руку «Слишком вольны, сударь!» «Тур вальса...» Он вновь сверкнул улыбкой «Думайте об этом туре!» Поклонившись, неизвестный ушел Варя злорадно отметила мужицкую тяжеловесность его походки Усиленно занялась цветами но не думать о танцах уже не могла. Сердилась на себя, на развязного самоуверенного наглеца, старалась думать о другом и не могла. Через час белозубый мужиковатый господин вновь появился подле ее киоска в сопровождении самой Софьи Гавриловны и был тут же ею представлен, правда, несколько путанно и невразумительно. Сверкнув улыбкой... Высыпал несчитанную пригоршню золота, преподнес Софье Гавриловне розу, поклонился и ушел, демонстрируя увесистую походку и тяжелую, несокрушимую спину. — Миллионщик! — с легкой завистью сказала тетушка. — Но не то, не то, женат, а ты молодцом, Левашова тебе в очаровании. Он потребовал варис, пожаловала сваря. Кто потребовал этот? Этот хомяков? Софья Гавриловна с усилием припомнила фамилию только что представленного ею господина. Наглец, а придется. Много пожертвовал. Он мне антипатичен, тетя. Так что же делать, душечка? Что делать? Они теперь персоны. От кавалеров и вправду отбоя не было. И Варя танцевала без отдыха. Однако Хомяков не появлялся. Танцы подходили к концу, и Варя невольно начала искать его глазами в группах офицеров. Но Хомякова нигде не было, и в душе Варии росла непонятная досада. Она уехала домой, обласканная Левашовой и отмеченная в благодарственной речи самим губернатором. Тетушка была в восторге, всю дорогу то растроганно всхлипывала, то принималась целовать Варю, то строила грандиозные планы, но сама Варя была угнетена и молчалива. — Решительно не понимаю тебя, Варвара! — озабоченно объявила Софья Гавриловна по прибытии домой. Херический успех, покорение губернатора и такое уныние. От чего же уныние? Поясни. Ах, оставьте меня. Оставьте. Вдруг со слезами сказала Варя. Я устала. Я просто устала. А у самой было чувство, что пообещали и пренебрегли. Причем и пообещали с расчетом, и пренебрегли рассчитано и демонстративно. И, чувствуя это, она никак не могла прийти в себя. На следующий день утром немолодой степенный мужик привез огромную корзину роз. Записки не оказалось. Мужик на все вопросы поспешно отвечал «Не могу знать». Но у Вари сразу улучшилось настроение. Розы в корзине были точно такие же, как та, которую выбрала она вчера для Хомякова. «Какой странный!» — думала Варя, расставляя розы по дому. «Вероятно, это от застенчивости. Вчера был развязен, сегодня понял, устыдился и замаливает. А все от застенчивости». «И это мило, господи, что это я?» На третий день Хомяков явился лично. Варя была наверху, в Машиной комнате, увидела из окна, как он вылезал из саней, запряженных парой серых в яблоках рысаков, но спряталась, как когда-то пряталась от князя Маша и ждала, слушая, как замирает сердце». «Кататься зовет!» — с неудовольствием сообщила тетушка, входя. «Вот наглец! Пойди откажи!» «Зачем же?» Варя не смогла сдержать улыбку. «Пусть обождет. Сейчас оденусь». «Варенька! Это не он!» «Да-да, не он, ты понимаешь?» «Я хочу прокатиться. Это компрометантно!» «Тебе не кажется?» — Так поедем вместе, тетушка милая. — Право, поедем. — Такие лошади? — Да, лошади, — сказала Софья Гавриловна. — Заманул. — А меня не заманул, и я не поеду. — Так пошлите с нами кого-нибудь. Варя отвернулась, чтобы скрыть радость. — Это же ни к чему не обязывает тетя. Это же так, просто так, прогулка. — Именно что просто так! — вздохнула Софья Гавриловна. — Ах, Варвара, Варвара! Не погуби! Только не погуби никого! — Какие лошади! — с восторгом вздохнула Варя. Тетушка расценила вздох по-своему и более не противилась показаться на таких рысаках после... Недавнего триумфа было даже полезно. Возрастал не только престиж, но и кредит. Однако из гордости она не поехала с мужланом-миллионщиком, послав в качестве соглядатая шуструю, глазастую и ушастую Ксению Николаевну. Варя и укутанная в шали старушка сели в сани, и тысячные рысаки помчали по Смоленску, яростно кося налитыми глазами. Через час хомяков осадил разгоряченных коней у кондитерской Христиади, кинул вожжи весь откуда выскочившему городовому и пригласил дам на чашечку шоколада. Шоколад пили в отдельном кабинете, прислуживал сам хозяин. Напиток был густым и ароматным, пирожные таяли во рту. За окном, где городовой держал нетерпеливых лошадей, медленно падал снег, что обещало совсем уж сказочное продолжение поездки, и Варя была на седьмом небе. — Я человек простой, Варвара Ивановна, — сказал Хомяков, и спросив разрешения курить, и усыпив бдительность Ксении Николаевны большой рюмкой шартреза, из мужиков — Пробился хребтом, да нахальством, манерам не обучен, да признаться и не люблю их. Жизнь надо брать за рога. Имею собственное дело, собственный капитал и жену, плоскую как икона. Извините, сударь, я не желаю слышать, так ведь я не жалуюсь, Варвара Ивановна. Грубо перебил Хомяков. Дело говорю. Так уж извольте дослушать сперва, а там и решайте, как оно для вас повыгоднее. А в том дело, что от супруги моей детей я не имею, а иметь бы надобно очень, поскольку капиталы большие, и все по рукам разойдется дорастащится, растащится, коль наследников себе не обеспечу. Да, не дала она мне детей, без соков оказалась, яловая, «Зато богомольная!» «Сударь!» Громко сказала Варя В надежде разбудить задремавшую в уголке Ксению Николаевну вы, «Вы о жене, о женщине, как о скотине! Это возмутительно и неприлично! Я прошу вас, да погодите вы!» Поморщился Хомяков «Война! Это прибыль бешеная! Недаром я в дело влез!» Так мыслю, что утрою капитал, Ежели хоть годочек она протянется. А кому миллионы пойдут, То-то же есть, Варвара Ивановна, То-то же есть, а вы, благородная, Красивая, хозяйственная, Чего же мне еще отыскать? Так что считайте, нашел, Я-то сам так считаю. Я... я... я не... не понимаю... — Это все странно весьма. Согласите же, что виноват. Не все еще сказал. Сперва все как на духу скажу, а потом вы решать будете. Завтра я на юг уезжаю. Склады мои туда двинулись. Так что либо сразу порешим, либо сутки думать вам досоветоваться. До завтрашнего дня, до отъезда моего. Так... Тоже, Что же, же решать-то?» Варю вдруг кинула в жар, лицо ее заполыхало, и Хомяков откровенно любовался им. Она кожей чувствовала это и цвела, хорошела под этим уверенным мужским взглядом. «Позвольте, я... я не понимаю ничего, какие-то намеки. Извольте же объясниться». «Это верно». Хомяков улыбнулся белоснежной молодой улыбкой. «Правда, ваша, Варвара Ивановна, намеками да экивоками дела не делаются». Он вдруг резко подался вперед, перестав улыбаться. «Я про ваше положение все знаю, справки наводил. И именица-то вот-вот с молотка пойдут. А дальше что? Один брат без вести сгинул. Второй у графа учительствует. Невелик барыш. Третий без царя в голове, как говорится. А детей-то поднимать надо. Учить, в люди выводить. А на какие капиталы? Варвара Ивановна, а? Позвольте, сударь, нам самим управляться со своими заботами. Сами не управитесь. Тут деньга нужна. Большая деньга, Варвара Ивановна. Увесистая. Хомяков расчетливо помолчал, ожидая возражений, но их не последовало. «Ну так вот, я деньгу эту даю. Сам все векселя скуплю. Расписки, обязательства. Сам и сожгу на ваших глазах в Кишиневе». Он опять выждал, и опять Варя ничего не сказала. Не потому, что сказать было нечего, а потому, что хорошо знала долговые обязательства, скупить которые угрожал то, что угрожал, не сомневалась, этот уверенный в своей силе мужчина. Я человек практический, Варвара Ивановна. Не купчина, не барышник. Дело у меня крупное, и решаю я крупно. Миллион для меня не убыток. Но языкам не обучен. Вот какая история. А в Румынии по-русски не говорят. Ну, письма там, бумаги тоже на языке иностранном. И желаю я иметь при себе особу и по-французски знающую. И не за жалование одном не обязанную. Почему сразу миллион в обеспечении и предлагаю. Хотите на булавки, хотите семье отдайте. — Ваша на то воля полная, а на остальное — моя воля тоже полная, Варвара Ивановна. А там, глядишь, и жена помрет. — Как? Как вы смеете? Варя вскочила, ногами резко отодвинув стул. Он упал, зацепившись за ковер. Ксения Николаевна тут же проснулась. — В содержанке? В содержанке меня? — Алексину, Вы... «Вы, негодяй, сударь, негодяй!» Хомяков, ничуть не испугавшись ни этого крика, ни сверкающих гневом глаз, с явным удовольствием наблюдал за Аварией, удобно откинувшись к спинке стула. Обезоруживающая улыбка вновь появилась на его лице. А всегда настороженные глаза Смотрели сейчас почти восторженно. Ух, хороша! Чудо! Всю войну ждать тебе буду, так и знай. Так что сама меня ищи, как надумаешь. Мы с тобой куда, как добрая пара, Полный воз ребят в жизнь вывезем. Негодяй! Боже, какой негодяй! «Идемте же, Ксения Николаевна, идемте отсюда!» Еле сдерживая слезы, сказала Варя.